В соответствии с условиями договора которых место пребывания Пепе Сохранялось в аварисе А неферосети В фивах Каждый управлял своим прежним царством Но как соправитель Дважды в год, в начале и конце разлива Нила Обоим царям следовало собирать В Мемфисе объединенное Царское судебное разбирательство Где бы рассматривались все дела Касающиеся двух царств Принимались новые законы И подавались прошения Однако прежде чем оба фараона должны были расстаться Чтобы отправиться в соответствующие столицы а пепе и его свите следовало проплыть вверх по реке В компании с флотом Неферосети к Фивам Чтобы посетить двойную свадьбу господина Нага Одновременная посадка обеих свит на причале ниже храма Оказалась сложным и запутанным делом Занявшим большую часть утра Таита смешался с толпой лодочников и грузчиков, рабов и важных пассажиров. Даже его поразили горы личного багажа и прочих вещей, сложенные на берегу в ожидании погрузки на легкие суда, филюги и галеры. Вместо того, чтобы ехать обратно по долгой и неровной дороге вниз по реке, солдаты из ФИФ и Авариса разобрали свои колесницы на части и грузили их и лошадей на легкие суда. Это усугубляло беспорядок на берегу реки. На этот раз Таита не был центром внимания. Работа полностью занимала всех. Иногда кто-нибудь отрывался от своего занятия, узнавал его и просил благословения, или женщина приносила ему больного ребенка полечить. Однако он постоянно продвигался по берегу, незаметно высматривая колесницы и снаряжение отряда господина Трока. Он узнал их по зеленым и красным флагам, и когда приблизился, увидел среди солдат фигуру Трока, которую ни с кем нельзя было спутать. Таита подошел ближе и увидел, что тот, стоя у груды снаряжения оружия, отчитывает своего копьеносца. — Глупый бабуин! Как ты упаковал мой набор оружия! Вон мой любимый лук лежит там брошенный! Какой-нибудь чурбан проедет по нему на лошади! Его настроение не улучшилось со вчерашнего дня и он зашагал вдоль причала, хлеща кнутом любого, кому не посчастливилось попасться ему на пути. Таита видел, как трок остановился, чтобы поговорить с одним из своих сержантов, а затем пошел по дорожке к храму. Как только он скрылся, Таита подошел к его копьеносцу. Солдат, раздетый до набедренной повязки и сандалий, нагнулся над одним из ящиков со снаряжением трока, поднял его и, пошатываясь, понес к ожидающему суду. Таита четко различил на его голой спине круглую сыпь стригущего лишая. Капеносец передал ящик лодочнику на палубе галеры и пошел обратно. Только тогда он заметил Таиту, стоявшего поблизости, и коснулся груди с сжатым кулаком, с уважением приветствуя его. Подойди сюда, солдат, окрикнул его Таита. Давно у тебя зудит спина? Парень инстинктивно завел руку за спину и почесал между лопатками так энергично, что появилась кровь. «Эта проклятая штука беспокоит меня с тех пор, как мы захватили Абнуб. Думаю, это подарок от одной из грязных египетских шлюх». Он виноват замолчал. Таита понял, что он имеет в виду женщину, которую изнасиловал после захвата города. «Простите меня, чародей, мы теперь союзники и соотечественники». — Именно поэтому я позабочусь о твоей беде, солдат. Пойди в храм, попроси на кухню кувшин сала и принеси его мне. Я смешаю для тебя мазь. Таита сел на груду багажа и снаряжение трока, а копьеносец поспешно ушел по песку. Среди багажа были три военных лука. Трок был несправедлив в своих обвинениях, потому что тетива с каждого лука была снята, и все они были тщательно обернуты куском кожи. Таита сидел на сложных деревянных ящиках не случайно, поскольку он увидел на верхнем ящике печать Гриппы, мастера по изготовлению луков и стрел из авариса, делающего стрелы для всех высших гиксовских военачальников. Таита помнил, как обсуждал работу Гриппы с Ментакой. Он вынул из ножен под своим хитоном маленький кинжал, разрезал шнур, которым была перевязана крышка, и поднял ее. Слой сухой соломы покрывал стрелы, лежавшие под ней попеременно. Кремниевый наконечник одной, рядом с яркими красными и зелеными перьями другой. это взял одну из них и покрутил в пальцах. Ему в глаза бросилась вырезанная печать, стилизованная голова леопарда с эротической буквой Т в рычащих челюстях. Стрела была идентична тем, что он нашел в Колчане на месте убийства фараона. Это была последняя нить в ткани измены и предательства. Нак и Трок были неразрывно связаны кровавым заговором, о котором он пока мог еще только строить предположение. Таита спрятал обвиняющую стрелу в складках своего хитона и закрыл крышку ящика. Затем снова ловко привязал шнур и стал ждать возвращения копьеносца. Старый солдат многословно благодарил Таиту за лечение, а затем стал умолять о следующей милости. «У моего друга египетская язва в тайном месте, маг. Как ему помочь?» Таиту всегда забавляло, что гиксосы называли эту болезнь египетской язвой, а египтяне наоборот. Всегда оказывалось, что никто никогда не болел ею сам, но имел друга, страдающего от болезни.